Вероятно также, что улучшение земледелия и промышленности восходят к глубокой древности в Бенгале и в некоторых восточных областях Китая, хотя у нас и нет вполне достоверных доказательств глубины этой древности. В Бенгале Ганг и некоторые другие большие реки дробятся на многие судоходные рукава, подобно Нилу в Египте, а в восточных областях Китая есть... Много больших рек, которые своими многочисленными рукавами образуют целую сеть переплетающихся каналов, и тем способствует еще более широкому внутреннему судоходству, чем Нил и Леганг, а может быть и оба вместе. Примечательно, что ни древние египтяне, ни индусы, ни китайцы не покровительствовали внешней торговли. И все благосостояние свое, очень большое, извлекали только из внутреннего судоходства. Вся внутренняя Африка и вся та часть Азии, что расположена более или менее к северу от Черного и Каспийского морей, древние Скифия, нынешняя Тартария, так вплоть до 18 века европейцы называли территорию между Центральной Азией, Каспием, Уральскими горами и Тихим океаном, и Сибирь, кажется, всегда находились в таком же состоянии варварства и нецивилизованности, в каком мы видим их в настоящее время. Ледовитый океан — единственное море для Тартарии, но он недоступен для судоходства. Хотя она и орошается несколькими самыми большими реками в свете — Однако они текут на таком большом расстоянии одна от другой, что большая часть этих стран не может воспользоваться ими в интересах внутренних сообщений и торговли. В Африке нет таких больших закрытых заливов, как Балтийское и Адриатическое море в Европе, Черное и Средиземное в Европе и Азии, или заливы Аравийский, Персидский, Обаиндийский, Сиамский и Бенгальский в Азии, которые могли бы внести морскую торговлю внутрь этого обширного материка, а большие реки Африки слишком отдалены одна от другой, чтобы вызвать сколько-нибудь важное внутреннее судоходство. Кроме того, торговля, возникшая в стране на реке, которая не распадается на большое число рукавов или каналов, и низовья которые протекают по чужой земле, никогда не разовьется до больших размеров потому что народ, владеющий землями в устье такой реки, всегда может прервать сообщение с морем страны, расположенной при истоке. Судоходство по Дунаю приносит очень мало пользы государством, по которым он протекает, как, например, Баварии, Австрии, Венгрии, в сравнении с тем, что оно могло бы приносить, если бы одно из этих государств владела рекой на всем ее протяжении, от истока до впадения в Черное море.